Глава 7. Кто же такие эти арии? Эпиграф. Истинный ариец. Характер нордический, выдержанный. Характеристика Штиреца из фильма «17 мгновений весны». В этой небольшой главе попробуем разобраться в вопросе происхождения ариев. Этот вопрос, связанный с расселением человека по планете, приобрел особую актуальность к середине 20 века. Читатель помнит характеристику истинной ариец из фильма «17 мгновений весны». Кто же на самом деле может считаться арийцем сегодня, и насколько корректно вообще употреблять этот термин в современном научном контексте? Одна из широко распространенных теорий предполагает существование древних ариев, которые якобы расселились из района Иранского Нагорья во все стороны Евразийского континента, неся с собой новую культуру и свой язык. Именно с этим связывают обнаруживаемыми лингвистами параллели между индийским санскритом и многими европейскими языками. При этом постоянно появляются желающие присвоить своей стране статус прородины индоевропейского языка. Советский и российский историк и археолог Владимир Сафронов насчитал 25 таких прородин, которые, предлага... которые предлагались в разное время в основном лингвистами. Балканы, Урал, Сибирь, Иранское Нагорье и некоторые другие области борются за звание прородины Ариев. Кстати, в конце XIX века стараниями немецких националистов получило распространение термин «индогерманские языки». Однако в XX веке из-за антигерманских настроений от этого термина отказались. Его заменил более нейтральный и общепринятый сегодня термин «индоевропейские языки» охватывающие языки народов от Индии до Ирландии. Наиболее заметный след в кавычках арии оставили в Индии. Они появились в северных районах полуострова во втором тысячелетии до нашей эры. Племена, называющие себя ариями, принесли новый язык, санскрит и элементы новой культуры. Считается, что они были преимущественно кочевниками-скотоводами. По мнению лингвистов, в языке ариев не было таких слов, как плуг, пашня, молодьба и тому подобное. Эти термины по происхождению не санскритские. Кроме того, в их словаре отсутствуют и слова, связанные со строительным искусством. Это подтверждается и археологическими исследованиями. Не найдено ни одного сооружения, которого, которое можно было бы с уверенностью отнести к арийской культуре. Современные данные ДНК генеалогии показывают, что люди, а вместе с ними и языки, постоянно перемещались по территории Евразии последние несколько десятков тысяч лет. С точки зрения исследователей, не являющихся лингвистами, прородины у любого языка не может быть в принципе. Так же, как и различные группы людей, языки смешиваются и расходятся, они постоянно меняются в своей динамике. А теперь обратимся к тому, что говорят генетики. Так называемые арии это носители гологруппы R1A1 или R1A. В различных источниках используются разные обозначения. Гологруппа это группа людей со схожими участками ДНК, имеющих общего предка, у которого произошла мутация. Эту мутацию наследовали все потомки. Предков носителей гологруппы R1A1 изрядно помотало по свету. 40 тысяч лет назад они начали миграцию из Аравийского полуострова через Иран и Афганистан горам Памира. Около 25 тысяч лет назад часть из них достигла Южной Сибири, двигаясь через Среднюю Азию. Добрались, конечно, не все. Некоторые седали на месте, другие выбирали иное направление миграции. Кто-то из Южной Сибири двинулся на север, иные выбрали восточное направление. А вот предки будущих ариев повернули на запад. Часть из тех, кто добрался до Балкан 12 тысяч лет назад и заработали интересующую нас мутацию R1-E1. Потомками этой группы являются так называемые Арии. Однако, однако носители мутации R1-E1 не сразу направились в Индию. Сначала по русской равнине они прошли до Южного Урала. Там 4 тысячи лет назад они построили укрепленные поселения, остатки которых археологи находят и изучают по сей день. Еще через 500 лет они двинулись на юг. Часть из них ушла в Индию под именем Ариев. Другие, довольно многочисленная группа, называющая себя Ариями, перешла из Средней Азии в Иран. Даже через тысячу лет персидские правители, династия ахеменидов считали себя Арийцами, несмотря на то, что за это время через регион прошли волны иных народов и культур. Язык, на котором говорили эти племена, условно называют арийским. Ариями называли себя только те, кто пришел в Индию и Иран. Однако с территории Балкан носители гологруппы R1-E1 распространились по всему континенту. Именно это широкое расселение объясняет сходство между языками столь удаленных народов. А вот общие корни обнаружились только тогда, когда лингвисты попали в Индию. Соответственно и назвали эту группу языков индоевропейской. Согласно одной из наиболее распространенных гипотез среди лингвистов, родиной индоевропейского языка считается территория Причерноморских и Поволжских степей. Древние индоевропейцы жили там в третьем тысячелетии до нашей эры. Оттуда они начали расселяться в разные части Евразийского материка. Эта теория хорошо согласуется с данными современных генетических исследований. Итак, легенды утверждают, что арии пришли в Европу с Иранского Нагорья. Однако научные исследования свидетельствуют о том, что миграции ариев были как раз в противоположном направлении. А к истинным арийцам, помимо германских народов, могут себя перечислить множество других народов, расселенных по обширным территориям Евразии.